Лова седьмая. Т0 пространства. Планета Аргуса. Порпост Замерхоть. "Этот инструктаж сколько смертный?" сказал ему, когда мы двинулись. "Спроси меня о чём хочешь, и я тебе и так расскажу. Спросить было о чём?" С одной стороны, от полученной сегодня информации у меня уже случился форменный перегруз. А с другой, я понимал, что эта причудливая тынуль пространства способна принести много сюрпризов. И далеко не все из них будут приятными. Лучше сразу понять правила игры, потом может стать уже не до выяснения. И потому я спросил. «Ну давай, просвети меня. Когда я читал логи о себе, увидел, что система рекомендует удалить какое-то распространение. Что это значит?» Мех ёма почесал несуществующую бороду. Вижу, у тебя и в класс. Значит, можешь особо не париться. Просто ядро пускает отростки по твоему телу. Обычно все ядра начинаются от класса B, реже C, они на порядок сильнее и новее, чем F. Вот у них распространение по организму действительно неприятно. Наши же с тобой механоиды примерно из одного теста, с одинаковой версией ядра Оруса, так что неудивительно. В те времена ещё не знали, что бывают разные типы ядер что можно открывать способности и прочее. А тир какой? Первый. О, как, я таких слышал, но и только лишь. Вроде как, твари, способные создавать ядра в первом тире, уничтожили на заре колонизации аргусы. Впрочем, мало ничего творилось 400 лет назад и осталось у старых мехах. Что-нибудь еще? Я озвучил остальные свои характеристики, чтобы уж точно удостовериться во всем. Интересно, сказал Юм по итогу. Никогда не слышал, чтобы было слияние с ядром Оруса выше 30%, что делает твой случай уникальным, но и доставляет тебе некоторые неудобства. В смысле неудобства? Ну вот смотри, Чук, такой высокий показатель слияния означает, что заменить сердце Роя ты так просто не сможешь. Лучше тебе обратиться к ученым или в институт исследований тварей, они тебе скажут лучше. Подозревая удаление сердца разрушит ядро Оруса, и твой механоид станет бесполезным. Впрочем, на данном этапе тебя это волновать не должно. Вот если выживешь при зачистке улев или сдерживаешь волны, тогда можно будет и подумать о том, что тебе делать с ядром и сердцем. Апграйды для тех, кто может себе их позволить». Я кивнул, делая заметки. «Ядро Оруса система тоже рекомендует заменить». «Да забей. А ну бишь и так, потому что все ядра, начиная с версии 118.311.207.01, не могут работать локально». «В смысле?» Почитай справку на тему перемещения механоидов по системе, и удивишься. Виделшь ли, перенос сознания это не хухры-мухры. Он работает только при условии, что уровень пси-сигнала будет как минимум нормальным. При снижении этой отметки тебя будет выкидывать из механоида в реальное тело. Как с дронами, когда сигнал пропадает. Да, кивнул Юм. Проект "Воставший из пепла" сумел заработать только потому, что вывели на орбиту орб-усилитель пси-сигнала. И что, реле передающих сигнал на Аргусе в 3 раза больше нормируемых показателей. Поэтому такой хлам, как мы, и оживает. Кому-то везёт больше. Тела таких механоидов заранее находят либо патрули, либо такие, как мы, отвозят в ремонт, где их сразу чинят, меняют ядра, и они просто ждут носителя. Что касается нас, то наши механоиды второго типа могут уходить в локальный режим, или проще говоря, сохранять способность держать сознание человека с мизерным пси-сигналом, а то и вовсе без него. Как это работает? Это уже тайна за семью печатями. Тогда ещё вопрос, продолжил я, слишком уж много у меня витало мыслей. Раз уж на то пошло, можно ли прописать механоиду команды пойти по прощению с оружием, стрельба, рукопашный бой, навыки пилотирования? Может, такой программируется хотя бы в высокоуровневых механоидов? И да, мы правильно идём. Судя по карте, лётные платформы располагались в противоположной стороне от того, куда мы шли. «Сейчас зарегистрируемся, покрасим тебя и задание выполнять», – беззаботно ответил тот. «Что по твоему вопросу? Хм, было бы, конечно, круто освоиться со всеми видами оружия и транспорта. Но реальность жестока. Перенос сознания на то и перенос, что все твои навыки остаются, а вот вмешательство в ментальную деятельность не допускается. За такое сразу тюрьма в Империи, в лучшем случае. Система не мездит с жестокой карать за попытки узнать, что она такое». Но зато есть модуляторы, которые можно облегчить тебе жизнь. Например, можно установить макрос, помогающий твоему оружию наводиться сразу на цель. Удобная вещь, особенно в горешке боя. Но тебе в первую очередь нужно интересоваться не этим, а тем, чтобы твой механоид не уничтожили. Но физически умереть мы не можем, уже радует. Хм, представь, что ты успешно качаешься, качаешься, вливаешь в своего механоида квадриллионы нодов. Озвученная сумма, прозвучавшая буднично, превосходила любые фантазии. Средняя зарплата в моем мире составляла 50 тысяч нодов. Хорошая стоа, а тут цифры с запредельным количеством нулей. Да-да, вливаешь ты очень много денег. И тут внезапно приходит элитная королева Роя и разбирает твоего меха в пух и прах. Ну и? Ну и три варианта. Первый, если ты предварительно тратишь миллиарды на оставленную реплику в защищенном месте... При гибели механоида все восстанавливается. Ядро Оруса при этом телепортируется. Второе, у тебя должен быть запасной комплект деталей. Это хорошо работает для техноидов. Механоидов, что используют в собственной прокачке исключительной технологии. Откусили руку, телепортировался, заменил ее снова в бой. Либо иметь при себе баки с эссенцией. Тогда можно установить свои повреждения прямо во время боя. Как? А вот так. Разбил бак, выпустил эссенцию. Впитал, а она тебе восстановила руку. Но это не касается модуляторов и мистических усилений. Они уничтожаются безвозвратно. Ну и третий вариант, и он есть у всех, кто может себе его позволить. Телепортация ядра при критических повреждениях в безопасное место. Но про это Вектор уже рассказывал. И как бы тебе сказать? Ядро Оруса – это ты, твое сознание. Если его уничтожить, то тебя будут долго мучить фантомные боли, и придется проходить период реабилитации а шанс снова управлять механоидом падает на 50%. «А если я выйду в реальность и решу сменить механоида?» «Хм, не получится. Система так устроена, что пока твой механоид жив, а точнее ядро Оруса функционирует, сменить механоиды нельзя. В этом засада для вас и всех, кто попал в проект «Восставший из пепла». Только если ядро Оруса уничтожено, можно сменить механоида». «Что-то слабо верится. Ты же как-то сменил». «Потому что мои возможности выходят за пределы основной программы проекта». «Или потому что ты – большущий сказочник, предпочитающий окутать свою личность у тайны. Почему-то сейчас я был особенно уверен, что Юм – такой же, как и я, обычный участник проекта. Да, прошаренный, откуда-то все это знающий, но, тем не менее, рядовой механоид. А тебя надо признать, кое-что он объясняет лучше Вектора». «Юм приглашает вас присоединиться к свободному отряду «Будущая новая империя». Менее пафосное что-нибудь можно? А остальное не будет раскрывать суть нашей группы. Ну и совет от меня, как от бывалого ветерана: поменьше распространяйся про свои характеристики, а о том, что лежит у тебя в пространственной кармане, как тебя зовут в реальности и так далее. Мы подошли к круглорешётчатой платформе. Какой цвет тебе нравится? Поинтересовался я им, когда я встал на платформу. Вокруг меня вытянули щупальца с распылителями. Боец будет красным, и немного раду-металлическим. О'кей. Напарник что-то настроил на панели рядом с камерой покраски. Мне было от коровина, говоря, всё равно. Цвет не будет влиять на боевое качество механоида. Что вообще означает свободный отряд? Почему не боевой? Боевые группы это те, кто точечно выполняет заказы или же объединились во время боя. Свободная группа отличается тем, что, по сути, мы объявляем себя как наёмники и попадаем в реестр свободных групп. Лидер группы может создать донатный счёт, на который будет приходить финансирование от спонсора. При должном финансировании и репутации даже наша фракция не помешает нам путешествовать за пределы этой планеты. Я забрать механоида из свободной группы во фракцию не так-то просто без его желания. Забрать из группы? Не удивляйся, если ты свободный, только что вылупившийся птенец без заданий, тебя могут загробастить свои планы поручений или паком заказов, от которых ущерба больше, чем польза. И нельзя отказаться? Отказаться всегда можно, но со штрафами. Через пару минут мой механоид частично стал красным, с той же эмблемой на груди, что и у напарника. Вот. Теперь это начало и ко стал похож. Идём.